И снова меня разбудил сигнал подъема. Похоже, прав был королевский архимаг, и магия действительно воспринимается организмом как тяжелый труд. Но мне все равно все нравилось, особенно учитывая лежащие на столе дополнительные два яйца, потому как есть хотелось зверски. Привычно умывшись и загрузив необходимое в сумку, легкой трусцой побежала в столовую. Прямо у входа столкнулась с близнецами. а, взяв завтрак, обнаружила за ближайшим четырехместным столиком Рамину. Мы, не сговариваясь, подсели к ней. «Как твои дела?» – сразу задала я беспокоивший всех нас вопрос. «Хорошо», – улыбнулась та в ответ. «Я только чуть-чуть не успела вчерашнее задание дописать, но мастер сказала, что если дальше буду так же заниматься, к концу декады догоню, и у меня все будет нормально». Я подняла глаза от очищенного яйца и столкнулась с взглядом с мастером Кайденом, который разглядывал нас со своего места за преподавательским столиком. Вот сдались мы ему. Даже кашу есть перестал. Чуть не подавившись под взглядом этого преподавателя, быстренько доживала завтрак и увела всех в класс, пока он к нам не прицепился. Сегодня первой была история. Адепты сидели с учебниками, некоторые с листками, на которых было что-то записано. Все усиленно повторяли и еще более усиленно нервничали. Вошедший мастер Гарун начал с вопроса, заданного строгим голосом. «Кто сумел полностью выполнить задание? Поднимите руки!» И с откровенно удивленным выражением лица обнаружил полный комплект из тринадцати поднятых рук. «Ну что ж, раз вы так уверены в своих знаниях, спрошу всех!» Обрадовал он нас с ехидной усмешкой. Часть ребят после этого сникла, поняв, что можно было избежать опроса. А я задумалась. Как-то это всё прозвучало, будто изначально предполагалось, что многие не справятся с заданием. Не зря оно даже мне показалось не маленьким. И скорее всего, если бы мы с мальчишками не заинтересовали остальных одногруппников новым для них способом запоминания, который они опробовали на этом задании, то справились бы действительно далеко не все. А вот только зачем это делалось? Для того, чтобы отсеять часть адептов или для того, чтобы научить их преодолевать трудности и не ждать легкой жизни. На всякий случай я решила относиться к этому мастеру более настороженно, мысленно записав его в команду завуча». К еще большему удивлению преподавателя, с опросом также справились все, хотя и с разной степенью уверенности. Он побарабанил пальцами по столу, задумчиво разглядывая нас, в сжатые сроки пересказал своими словами вторую главу, размером не особо отличающуюся от первой, И её же задал к следующему уроку. Мы заметно погрустнели. Я глянула на расписание и обрадовала ребят тем, что история только через 2 дня. Адепты воспрянули духом, вновь удивив преподавателя, и активно полезли в сумки, видимо, за своим расписанием. Всем как-то сразу стало интересно, что ещё ждёт нас на занятиях в ближайшие дни. Ну да, бухгалтеров учат психологии всего полгода. Но зато у нас она была прикладная, а не теоретическая. А у детей вообще подвижная психика. Мастеру Ивару все обрадовались как родному, сильно его этим удивив. После активной умственной работы и нервозного состояния побегать действительно хотелось. Правда, побегать мы норовели не цепочкой, как этого требовал мастер, а гурьбой. Причем ребятня, разбаловавшись, пыталась дергать меня за косичку, заплетенную из не слишком длинных волос. Я, пользуясь преимуществом в росте, толкалась и отпихивалась, не подпуская к себе шалунов. Но мальчишки и девчонки со смехом напрыгивали сразу с разных сторон по несколько человек и так и умудрились добраться до заветной косички. К концу третьего круга в этом безобразии участвовали уже все адепты. Даже не по возрасту серьёзный янисар не удержался и попытался настичь меня с левого бока, но оказался недостаточно ловким и, получив ощутимый толчок ладонью в лоб, Кубарем укатился в сторону. К концу четвёртого круга мастеру надоело безрезультатно ругаться из центра довольно большой площадки. Он догнал нас и надавал под затыльников всем, кроме вёрткового Марика, и ещё одного веснушчатого мальчишки с цепким взглядом, сидящего в нашем классе за второй задней партой. Этот ничем раньше не выделявшийся парнишка при приближении преподавателя просто ускорился раза в полтора без особых усилий. и держался на значительном расстоянии, пока преподаватель не успокоился. Мне тоже досталось. Но скажу честно, избивать нас мастер Ивар не собирался, просто показал, кто тут главный. Ребятня же переглядывалась и явно нацеливалась на новую игру. Увернись от мастера Ивара, с завистью поглядывая на двух своих героев ловкого и быстрого. Мы довольно быстро выяснили, что мальчика, которого звали Рейс, бегать учил отец-охотник А сам он в свои 10 лет уже самостоятельно охотился на мелкую дичь и неплохо стреляет из лука. Прислушавшийся к нашему разговору мастер пообещал принести на следующее занятие тренировочное оружие и если рейс с 20 шагов попадет в мишень хотя бы 3 раза из 10, разрешить ему самостоятельно тренироваться в начале урока вместо части пробежки. Мы обзавидовались. Разминка прошла относительно спокойно, Так что с мастером Иваром мы расстались вполне довольные друг другом. На третьем уроке, которым было рисование, нам изобразили ещё одну сложносоставную фигуру. Я сразу сдала на расчерчивание два листа и сосредоточившись на задании, успела заполнить оба к самому концу урока. После обеда была левитация. На которой, убедившись, что перья в воздухе более-менее уверенно держатся у всех, нам объяснили, как поднять перо со стола и снова опустить его обратно. Для этого требовалось, не теряя концентрации и не разъединяя символ с левитирующим объектом, перемещать в пространстве именно символ, не пытаясь влиять на объект. Тот передвигался автоматически, следуя за символом. Это и стало заданием на весь сегодняшний урок. Подняли до уровня глаз зафиксировали, положили на парту, убрали заклинание. И так по кругу. У меня особых проблем не возникло, разве что к самому концу урока резерв закончился. Мастер Сорин сказал, что это нормально и велел мне отдыхать. И все же примерно у половины групп были трудности с заданием, в том числе у Марика, который не мог долго концентрировать внимание на одном объекте. Но несколько раз удалось проделать весь круг и ему. В конце урока мастер хвалил наиболее успешных, успокаивал отстающих и всем рекомендовал тренироваться самостоятельно. Также он поведал, что усилия, затрачиваемые на левитацию, напрямую зависят от веса поднимаемого предмета, и что нашего резерва, учитывая слабую концентрацию, хватит разве что на чашку с компотом, поднятую на несколько минут. Так что тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Для улучшения концентрации и увеличения резерва. На медитацию сегодня все пришли уставшие и с пустыми резервами. Первая половина урока, посвящённая непосредственно общей медитации, окончилась тем, что кто-то из задремавших мальчишек всхрапнул, и все выпали из медитации под сердитый монолог мастера Сорина. По-моему, третья девочка в нашей группе тоже тихо дремала, но мы с Раминой стойко держались. Не знаю, на чём она, а я на одной гордости. В этом сумраке спать хотелось дико. Как же хорошо, что сегодня на почту идти не нужно. Похоже, придётся всё-таки отказываться от подработки. На второй половине урока группу разделили. Те, кому вчера не удалось залить кристалл на стилусе, продолжали пытаться это сделать. Остальным выдали пустые кристаллы для заливки. Рамине один ученический и три малых, другим по три малых и велели залить до полного, кто сколько сможет. Успехи разнились. Я осилила только два малых, третий так и не начал светиться, как не упиралась. Марик залил аж четыре малых, порадовав мастера. Остальные справились ровно с тем количеством, которое им выдали. И ещё трое перешли в группу заливщиков, заполнив кристаллы на своих стилусах. На улице, где было светло и обдавало ветерком, от сонливости не осталось и следа, а вот есть хотелось просто зверски. Кое-как, дотерпев до ужина за учебником истории, мы собрались за одним столом. Женщина на раздаче, посмотрев на наши откровенно голодные взгляды, выдала по полутерной порции. Рамин снова ела в нашей компании. После ужина послали Марика, как самого шустрого, в таверну с приказом отдать медяшку за завтрашнее питание, а сами ушли ждать его на спортивную площадку. Несмотря на плотный ужин, всё ещё присутствовало чувство голода. Поговорив немного о преподавателях и уроках, мы решили не тратить время зря и прямо на травке сели медитировать. К моменту, когда вернулся Марик, все с удивлением обсуждали пришедшее чувство насыщения. Похоже, голод вызывался ещё и пустым резервом, поэтому требовалось наполнять не только желудок. Для подтверждения теории посадили медитировать всё ещё голодного Марика и в скором времени убедились в правильности своих выводов. Распределив принесённые яйца, Я грустно посмотрела на малышку. С ней мы сейчас делиться не могли. Жаль, конечно, но пока нам самим не особо хватало. В комнате решила поставить небольшой эксперимент и потренироваться с концентрацией, поскольку при обычных упражнениях у меня с ней проблем не возникало. В своё время, когда я учила уроки, бабушка слушала на кухне радиоспектакли. Ну, и я их краем уха тоже слышала. Так что разделять внимание я не только умела, но и привыкла. Подвесила перо в воздухе над столом по левую руку от себя и частично от него отвернулась, видя лишь краем глаза, но стараясь не сосредотачиваться на перье и только мысленно удерживать символ. Повернулась проверить результат. Перо висело. По идее, так должно расходоваться больше энергии, и перо скоро упадёт, зато резерв будет расти. Открыла учебник истории и начала медленно читать, продолжая контролировать символ. Осилила один абзац, с трудом вникая в смысл. Проверила, перо висело. Решив не особо сильно заморачиваться экспериментом, продолжила учить историю, постепенно делая конспект. Примерно через четверть часа вспомнила про перо, оно продолжало висеть. В задумчивости покрутила в пальцах стилус, и, удивлённо уставившись на одновременно поворачивающееся вокруг своей оси туда-сюда перо, всё же его уронила. Попытавшись проанализировать, как же я крутила перо, поняла, что одновременно с движением пальцами мысленно следила за вращением стилуса, и непроизвольно стала синхронно поворачивать символ. Подняла перо и специально покрутила его таким способом, потом попробовала перемещать горизонтально над столом тем же образом, что и поднимала вверх. Всё получалось нормально, даже полёт по восьмёрке. Перо не падало. Странно. По моим прикидкам, я занималась уже примерно час, а на занятии резерв у меня за это время закончился, хотя концентрация была выше. Может, если черезчёрь сильно сосредотачиваться и постепенно пытаться вливать энергию в заклинание, она теряется? Я попыталась вспомнить, не упоминал ли что-то про это мастер Эрх. И поняла, что он не говорил нам подпитывать заклинание. Вливать энергию нужно было только при его произнесении. Правда, откуда она бралась потом, непонятно. Зато завтра будет теоретическая магия. Вот у мастера Кайдана и спросим. Вроде он на вопросы по существу нормально отвечает. Так и не уронив перо, я решилась поэкспериментировать с чем-то более существенным. В качестве объекта была выбрана выданная деревянная ложка. Поднять её мне всё же удалось, но в отличие от пера, было ощущение, что столовый прибор всё время тянет вниз. Продержаться у меня получилось меньше минуты. после чего ложка со стуком упала на стол, а я вновь почувствовала голод. Помедитировав с четверть часа почти до полной темноты, не удержалась и съела одно из припасенных яиц, после чего провалилась в глубокий сон. На следующий день левитации не было, зато было сразу две медитации на первом и последнем занятии. Пришедший за нами мастер Сорин объяснил, что так делается специально, чтобы начинающие маги не надорвались». Я безразлично пожала плечами. Поскольку чувствовала себя вполне нормально, не считая того, что почти постоянно хотела есть, то и сегодня собиралась продолжить самостоятельные вечерние занятия. На первом уроке мы не заливали кристаллы, только наполняли резерв. Все выглядели уставшими, видимо, действительно вчера выложились. По дороге в класс я решила узнать, кто сколько вечером упражнялся, но выяснилось, что таких только шестеро, включая меня. Близнецы, янисар, Рамина и Рейс. Остальные смотрели на нас как на ненормальных. "Вам что больше всех надо?" спросила третья девочка в нашей группе, которую звали Ира. "Перед мастерами хотите выпендриться", добавил Викраст из одерестый мальчишка. Мы даже не стали ничего отвечать. Если кто-то занимается дополнительно именно чтобы выпендриться, это всё равно лучше, чем не заниматься. Чистописание прошло как всегда. С поправкой на то, что теперь успевали все адепты. Мы с Енисаром снова ушли в библиотеку, а когда вернулись, застали странную картину. Тот самый вихрастый мальчишка крепил к стилусу у доски какие-то колючки. "Ты что делаешь?" первым среагировал Енисар. "Над мастером Виридой подшутим". Она схватит стилус и как заорёт, радостно сообщил он нам. "Ничего себе шуточки". А торопела я и отняла у него стилус. Ну и дрянь же он туда приклеил. Сама два раза укололась, пока отковыряла. Еле успела положить стилус на место и сесть за свою парту, когда пришла преподавательница. Енисар все это время ругался с озорником, никак не желавшим понять, почему мы не хотим подшутить над преподавателем. Шкодник сидел на парте передо мной. Я со своего места наклонилась и шепотом сообщила. Мы не против пошутить, но вот вчера с мастером Ивором было весело. А то, что придумал ты, жестоко. Всем бы за это влетело. Ну так сама что-нибудь придумай, буркнул он, не оборачиваясь. Уже придумала, только сделать пока не могу. Через несколько дней увидите, прошептала я, действительно имея забавную мысль на этот счёт. И урок пошёл своим чередом. А вот к концу обеда группа пребывала в напряжённом ожидании. С одной стороны, прошлое занятие по теории магии было несложным, с другой Мастера Кайдэна всё равно боялись. Первым делом он опросил всех по головному по пройденному на прошлом уроке материалу, но с этим проблем не возникло. После мы зазубрили ещё три заклинания, но символов к ним не дали, наверное, во избежание последствий. И наконец нам было предложено задавать вопросы. Я опять оказалась единственной интересующейся. Мастер Кайдэн, скажите, пожалуйста, нужно ли всё время подпитывать заклинания? или они сами как-то после активации подпитываются преподаватель подошёл к нашей партии и навис над ней опершись на руки мы испуганно вжались в стенку а я уже пожалела что не потерпела со своим вопросом до завтрашней левитации ну что вы вечно норовите вылезти вперёд всех зло проговорил он гипнотизируя меня взглядом так же как в прошлый раз в столовой я без вас знаю что и когда мне преподавать адептам И не собираюсь давать первогодкам информацию о поддерживаемых заклинаниях, которые проходят на четвёртом курсе. Да я, но тут он так рявкнул: молчать. Что я не только закрыла рот, но и вообще вся сжалась, очень жалея, что не умею становиться невидимой. Не смейте больше отвлекать меня глупыми вопросами, а девка, вам всё ясно. Процедил он сквозь зубы. Я мелко утвердительно закивала. Вообще ничего больше у него спрашивать не буду. Лучше у других преподавателей узнаю или у старшекурсников. Да я лучше у ректора спрошу, только бы с этим ненормальным не связываться. В общем, на медитации мы были испуганы и очень тихие. Зато теперь все перешли со стилусов на выдаваемые кристаллы, а я к собственному удивлению полностью залила четыре малых ёмкости. Мастер сказал, что так быстро резерв расти не может. И значит, просто вчера мне не хватило сосредоточенности. Я насчёт этого сомневалась, но спорить не стала. Какая в сущности разница? На почте оказалось целых 11 посылок, но распределились они как-то неравномерно: 6 в одном направлении, 4 в другом и одна небольшая коробка в престижный район на окраине города возле мелкой речушки. Мальчишки посмотрели на адрес и шарахнулись как чёрт от ладана. Вы чего? Удивилась я. Мы туда не пойдём, хором выдали близнецы и с надеждой уставились на меня. Да что с этой посылкой такое? Кусается она, что ли? Не знаю, может и кусается, нервно передёрнул плечами Тарик. Ну, если даже этого всегда рассудительного мальчишку проняло, я ожидала, что идти надо как минимум в бандитский притон, а как максимум, даже не знаю, к мастеру Кайдану, наверное. Оказалось, что коробка предназначалась тому самому архимагу Эльтару, которым столь успешно запугали себя горожане. Пожала плечами и понесла посылку по адресу. Хоть посмотрю, что за чудо такое. Двое уже виденных мною архимагов, Лесандр и ректор Таврим, были вполне нормальными людьми. Дом, находящийся по указанному адресу, был одноэтажным, но зато большим по площади. За невысоким деревянным забором имелась аккуратная лужайка. Калитка оказалась незаперта. Я огляделась в поисках кого-нибудь сторожевого, но никого не обнаружила. Видимо, репутация охраняет мага не чуть ни хуже четвероногих. Возле двери висел шнурок, и я встала перед дилеммой: постучать или подёргать. Подёргать мне показалось интереснее. Постучать всегда успею, если он тут для красоты болтается. Дверь открылась почти сразу. За ней было небольшое помещение, скорее всего, прихожая. Почти половину которого занимал большой стол, приставленный к стене и смотревшийся тут совершенно неуместно. Переносить его, что ли, собрались или выкидывать? Дальше была ещё одна открытая дверь и коридор. Откуда-то из глубин дома донёсся приглушённый мужской голос, прямо по коридору, потом в открытую слева дверь, за ней по лестнице в подвал. И всё стихло. Я после подобного инструктажа Почувствовала себя уже не так уверенно, как по дороге сюда. Но стоять столбом перед дверью было глупо, и я пошла искать подвал, стараясь не дать разгуляться своей фантазии, насмотревшейся на родине фильмов ужасов. Ничего кошмарного в подвале не оказалось. Внизу лестницы была ещё одна толстая дверь, испёчрённая символами, а за ней лаборатория с множеством колбочек, скляночек, целым шкафом разнокалиберных кувшинчиков. тремя разноразмерными костерками и письменным столом, заваленным бумагами. Хозяин дома, мужчина лет 40 с небольшим, довольно высокий, сухощавый, с пепельными волосами, убранными в длинную косу, снял толстые рукавицы и протянул руку за посылкой. Забрав коробку, он сразу ушёл к столу и стал её распаковывать. Я осталась стоять у двери и терпеливо ждала, разглядывая помещение. На маленьком костерке, напоминавшем размерами обычную школьную спиртовку, активно булькала какая-то не особо плотно закупоренная колба. И не просто булькала, уже буквально подпрыгивала, а костерок был у самого края рабочей поверхности. «А она не упадет?» – рискнула негромко уточнить я. Мужчина сердито покосился на меня, но, видимо, что-то в выражении моего лица его насторожило, и он обернулся к рабочему столу. Этот самый момент выбрала колба – чтобы все-таки спрыгнуть со стола. Не знаю, что именно сотворил резко взмахнувший руками маг, а я сделала единственное, что умела, бросив в колбу заклинание левитации и подвесив ее буквально сантиметрах в пяти от пола. Вот только остановить падение – это пол-дела. Ее ж еще и удержать надо, а у меня после заливки кристаллов резерв почти пустой. Но тут уже среагировал архимаг, подхватив сосуд и повелев «отпускай». Понятия не имею, успела я отпустить заклинание или оно само отключилось, потому что я тоже отключилась. Первым ощущением было головокружение, потом к нему добавилась тошнота. Кажется, я сидела в кресле, доживю какой-то. Вот сейчас открою глаза, а там камин и Архимак Лесандр в кресле. Попыталась осторожно открыть глаза. Взгляд сфокусировался не сразу, но вполне терпимо. Архимак имелся. Правда не королевский, и сидел он не в кресле, а на краю большого письменного стола, за которым было так и кресло. И здоровенный шкаф с книгами тоже был. М-м, да, саркастически протянул он. Измельчала нынче академия магии, если выпускные курсы кого бы удержать не могут и на почте вынуждены подрабатывать. Как вы догатились до жизни такой? Я на первом курсе, возразила ему слабым голосом. В таком возрасте, удивил Самак. Так получилось. Не стала я вдаваться в подробности. Но учебный год начался недавно. И вы пытаетесь меня убедить, что только приступив к практическим занятиям, уже можете предметы на лету ловить? В его голосе звучало изрядное недоверие. Но вообще-то я вчера ложку поднимала в качестве лучшего достижения, а на лету ловить раньше ничего не пробовала, честно призналась я. «Наверное, это от испуга». Архимаг посидел, подумал и, наказав мне не пытаться вставать с кресла, куда-то ушел. Это хорошо, что он мне выметаться не велел, а то в вертикальном положении я сейчас передвигаться точно была не способна. Вернулся хозяин дома через некоторое время с кружкой и сунул мне ее в руки. «Пей мелкими глотками, это поможет прийти в себя». Напиток был кисленький и комнатной температуры. Даш на тот отступила после нескольких глотков, и дальше я прихлёбывала его уже с удовольствием. На почту-то чего устроилась? поинтересовался он. На бусы не хватает или резерв раскачиваешь? Резерв. Не поддалась я на его уже довольно беззлобную подначку. Но это дело полезное, заключил Мак и, отобрав у меня пустую кружку, поставил её на стол, после чего протянул серебрушку и четыре медяшки. Серебрушка за колбу, пояснил он. Я сначала хотела скромно отказаться, но вспомнила ощущение голода, малышку Рамину и взяла, поблагодарив мага. Идти можешь уже? Осторожно встала, прошлась по комнате и утвердительно кивнула. Да он и сам видел, что хожу я хоть и медленно, но вполне устойчиво. Проводив до двери, маг пожелал мне удачи и даже улыбнулся уголком губ. Я искренне пожелала ему удачи в ответ, а сама смотрела на его глаза. Это были глаза старика, в которых угасла искра жизни и поселилась смертная тоска. Было действительно жутко видеть не старого ещё и вполне привлекательного мужчину с такими вот глазами. Неудивительно, что о нём столько страшных байк ходит. Но это было не моё дело, поэтому я просто повернулась и пошла отдавать почтёрю полагающиеся четыре медяшки. Близнецы, вернувшиеся раньше, уже вовсю нервничали. Увидев бледную и чуть не шатающуюся меня, они вытаращились так, что даже мне страшно стало. Что он с тобой сделал? с паникой в голосе воскликнул Марик. Ничего. Точнее, он меня ещё и полечил после того, как я поймала упавшую колбу, потеряв из-за этого сознание у него в лаборатории. Ничего себе, впечатлился Марик. Я сдала деньги почтарю и получила причитающиеся нам троим 7 медиашек. Пошли. А то на ужин не успеем». Поторопила я ребят и первой вышла на улицу. Быстро идти не получилось, зато успела по дороге рассказать друзьям про свой первый в жизни заработок при помощи магии. Предложила им за счет этих средств и Рамину подкормить, и себе еще чего-нибудь, кроме яиц иногда покупать, а то голод ощущался почти все время. Ребята не возражали, но сегодня на выбор дополнительных блюд времени не было, так что Марик опять побежал в корчму, а мы кое-как с моей скоростью доползли до академии к самому концу ужина и все-таки успели поесть. Колдовать сегодня я больше не рискнула, а вот помедитировала с удовольствием, постепенно чувствуя себя все лучше. То ли благодаря медитации, то ли лекарство Архимага Элтара все еще продолжало действовать. Так что меня даже хватило на то, чтобы до конца дописать конспект по истории. Уснула я до крайности довольная.